Глава 14 Остаток дня я провела как на иголках. Захватив несколько фруктов с собой, я без каких-либо проблем вышла на пляж. Но дракона там не было. Я вслушивалась в шумы ветра и волн, вздрагивала от любого звука, исходящего из джунглей. Мне все время казалось, что неведомый некто захочет связаться со мной еще раз. Что, если он хочет мне помочь? Я ведь совсем ничего не знаю о мире, в котором оказалась. Все мои знания исходят от дракона, а он, мягко говоря, не самый надежный источник информации. Когда этот рептилоид наконец-то соизволил вернуться, солнце наполовину погрузилось за горизонт, почти полностью стемнело и начало холодать. Я съела все запасы фруктов, пару раз прогулялась в джунгли, но ничего внятного так и не услышала. В общем, когда дракон все-таки явился, я была не в настроении. О, Марина, ты здесь? с притворным весельем в голосе произнес он, садясь рядом со мной. Скрипнув зубами, я одарила дракона тяжелым взглядом. Его приподнятое настроение начало неимоверно бесить меня. Чему он радуется? Мы застряли на необитаемом острове, вдали от цивилизации, ослабленная без запаса еды. Чем занималась целый день? Спросил дракон, делая вид, что не замечает моего мрачного взгляда. Где ты был? произнесла она громко и с расстановкой. У, -у, -у" протянул мужчина и осуждающе покачал головой. Детка, ты ведешь себя так, словно мы женаты. Его слова неприятно полоснули душу. Я не посмотрю на тебя, как на мужчину, даже в том случае, если мне придется провести здесь остаток жизни, зло рыкнула я на него. И поразилась своей агрессивности. И я тебе не детка. Ты чего такая злая? Тебя кто-то покусал, пока меня не было? нахмурился он. Тебя не было весь день. Меня могли загрызть, а ты бы даже и не услышал, взорвалась я. Успокойся, улыбнулся дракон. Я был неподалеку. Произойди с тобой хоть что-то, я бы мгновенно оказался рядом. Я тебе не верю, категорично заявила я ему в лицо. Если ты такой всесильный, то почему не можешь создать большую лодку, чтобы мы уплыли отсюда? Марина. Дай угадаю, ты не можешь, да? Это слишком сложно. Я таскалась с тобой несколько дней, думала, что ты умрешь, а когда ты вдруг выздоровел, ты просто бросил меня. Правильно. Зачем тебе думать о какой-то там Марине, которая даже не понимает, куда она попала? Успокой, не понимаю только, зачем ты сейчас пришел. Оставил бы меня здесь одну на ночь. Я заботилась о тебе, боялась, что ты замерзнешь, отдала тебе свою одежду, чтобы спрятать от солнца. А что сделал ты? Ты упрекнул меня в том, что я не догадалась прикрыться листьями». «Я не...» «Знаешь что, дракоша, Пошел ты к черту. выпалила я и, вскочив на ноги, направилась прочь с этого места. «Не могу находиться рядом с этим неблагодарным типом. Зачем вообще сидела там целый день, как привязанная? Давно нужно было найти себе новое место обитания». В конце концов, ничего не мешает мне прогуляться по пляжу и найти что-то более подходящее. Да, возможно, я наткнусь на новые трупы, но даже они лучше, чем терпеть такое отношение к себе. Я шла по темному пляжу, твердо намереваясь найти себе новое место обитания. Я сделала около десяти шагов, когда мужские руки внезапно схватили меня и оторвали от мягкого песка. Моё тело взлетело в воздух, В следующую секунду мир перевернулся, а затем и вовсе начал качаться. Потребовалось время, чтобы до меня дошло. Этот дикарь забросил меня на свое плечо. Ах ты! Возмутилась я и от души ударила кулаком по драконьей спине. Кисть руки тут же взорвалась болью, словно я впечатала ее в скалу. А! -а, -а застонала я и потеряла возможность сопротивляться. Дракон отнес меня обратно и сгрузил прямо в лодку. Я обиженно всхлипнула, потирая больную руку. «Успокойся, пожалуйста», — произнес он мягко и спокойно. Продолжая разговаривать со мной, он начал складывать костер. «Ладно, согласен. В чем-то ты права. Мне не следовало исчезать, ничего тебе не сказав. Это не значит, что я тебя бросил, Марина», — усмехнулся он, будто такой вариант несусветная глупость. «Я был совсем недалеко». «Почему меня с собой не взял?» обиженно буркнула я. «Есть такие места, в которых женщинам делать нечего», объяснил дракон. «Например», — изогнула бровь я. «Ты слишком любопытна, малышка», — подмигнул мне дракон, но от таких вольностей я взвилась. «Я тебе не малышка», — воскликнула я. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался он и руками расколол большую толстую ветку. «Я бы назвала ее поленом», Но все же для такого солидного звания она маловата. Тем не менее, разделить ее голыми руками без помощи топора ⁇ это сильно. Очень сильно. Нужна нечеловеческая физическая сила, чтобы такое сделать. 20 с половиной, пробормотала я в шоке, наблюдая за драконом. Ты младенец, хмыкнул он и громко щелкнул пальцами. Тотчас сложенная домиком древесина вспыхнула ярким красным пламенем. Вас людей в таком возрасте уже отлучают от материнской груди. Дракон сделал вид, что пытается что-то вспомнить. Возможно, поэтому ты ведешь себя словно капризный ребенок. Обзываешься, устраиваешь истерики, не слушаешься умных взрослых. Очевидно, он имеет в виду себя. Надо было бросить тебя в лодке и уйти подальше. Тяжко вздохнула я, покачав головой. Я бы тебя все равно нашел, самоуверенно заявил дракон. «Нет, ты бы умер», — уверенно отрезала я. «Но я жив», — так же ответил мне собеседник. «И умирать не намерен. Тебе тоже, кстати, я этого сделать не позволю», — прозвучало как угроза, даже если очень сильно захочешь. «Я очень сильно хочу домой», — сказала я почти шепотом. «Сочувствую», — отрезал дракон без всякого намека на сострадание и участливость. На этой оптимистичной ноте разговор застопорился. Я ничего не ответила, а он больше ничего не сказал. Так мы и сидели в тишине, пока дракон вновь не направился прочь с пляжа. «Куда ты?» — занервничала я. «Сейчас снова бросит меня одну на ночь глядя». «Не бойся, малышка», — нагло улыбнулся дракон. «Я на пару минут, не больше», — пообещал он и не обманул. Скрывшись в темноте ночи, мой сосед вернулся через минуту или даже меньше. В руках у него я увидела рыбу, настоящую рыбу, не подающую признаков жизни. Четыре штуки среднего размера. Не может быть! Изумленно выдохнула я. Где ты ее взял, поймал? Дракон дал самый очевидный ответ и посмотрел на меня так, словно засомневался в моем интеллекте. Чем? Ахнула я. Кинжалом. Моя реакция позабавила этого рыболова. А что? В вашем мире так не принято? «Я не знаю. Никогда не видела, как ловят рыбу», — пожала плечами я с интересом рассматривая будущий ужин. «А ты умеешь ее чистить?» — осторожно уточнила я с недоверием, глядя на рыбью чешую. «Да». И снова дракон весело, словно он общается с любопытным ребенком. Ловкими движениями он выхватил из ножен кинжал и принялся очищать рыбу от жесткой чешуи. В свете костра я могла заметить, что у него в руках совсем не тот красивый завораживающий клинок, которым я чистила кокосы. Дракон орудует простеньким ножиком без какого-либо намека на резную рукоять. Где ты нашел этот нож? Раньше его не было при тебе. Не удержалась я от вопроса. Откуда ты знаешь? нагло усмехнулся он. Дракоша, если бы при тебе был еще один кинжал, я бы его нашла, уж поверь мне, съехидничала я. Я тебя всего потрогала, как бы по-другому ты выжил». «А ты не так проста, какой кажешься на первый взгляд», — перестал выделываться он. «Это кинжал моего друга, того, которого я похоронил вчера. Мертвому кинжал не нужен, а нам с тобой пригодится». Я отметила это его «нам с тобой» вместо мне, но промолчала. Простим ему эту странную оговорку. «А почему своим не пользуешься?» Спросила я, чтобы поддержать разговор. Дракон ответил не сразу. С минуту он чистил рыбу, затем поднял на меня тяжелый напряженный взгляд и только тогда заговорил. Потому что только безумец будет чистить еду священным оружием, произнес дракон таким тоном, словно призывает на мою голову все небесные кары. Я даже не сразу поняла, что он имеет в виду меня и мои делишки. Когда Сия истина наконец-то достигла моего сознания, я поразилась. А что еще мне было делать? Округлила глаза я. Я отношусь с пониманием к этой несусветной глупости, только потому что беру во внимание твое происхождение, произнес он тихим и немножко злым голосом. Ты просто не знала, что попало тебе в руки. Однако на будущее, еще раз сделаешь что-то подобное, и я тебя накажу. Сурово накажу. Он прямо начал угрожать мне. «Ну, — протянула я, подбирая слова, — если вдруг ты снова окажешься при смерти, а то и вовсе протянешь свои драконьи лапы, и у меня не останется никакого выбора, то я использую твой кинжал так, как посчитаю нужным», — высказала ему свою позицию. «Нам было нечего есть, нечем укрываться от солнца. Твой кинжал спас нас», — смягчилась я. «Этот кинжал — древнее наследие моего рода. Серьезно отозвался дракон. «Он передается от отца к сыну с момента появления первого дракона. мне нельзя чистить еду», выдавил он рычащим голосом, давая понять, что мой поступок очень злит его. «А у тебя есть братья?» спросила я после затянувшейся паузы. Мой вопрос удивил дракона. «Нет», — ответил он, — «только сестра». «Значит, после твоей смерти кинжал никому не перейдет. — разумно рассудила я. От моего невинного почти детского вопроса лицо дракона вытянулось так, словно я предложила ему побегать по пляжу без штанов. «Я слишком молод, чтобы умирать», прорычал он сквозь зубы, сверля меня бешеным взглядом. «И слишком силен. Дракон наградил меня тяжелым, даже угрожающим взглядом. «И все — настояла я, — если ты вдруг погибнешь, кому достанется древнее наследие?» Рискованный вопрос. Но почему бы не поиграть на нервах у того, кто треплет мне их уже несколько дней? «Какая тебе разница?» — взвился ранимый дракоша и с размаха отрубил несчастной рыбе голову. «Как это какая? Случись с тобой что? Кто будет твоим наследием распоряжаться? Может, я захочу себе забрать этот кинжал, а твоя родня потом предъявит претензии?» «Я не умру!» — зарычал он, теряя терпение. Как бы странно это ни звучало, Но мужчины дают потомство вдвое реже женщин. Передавать ценность от отца к сыну рискованно и ненадежно, А вот от матери к дочери – это хорошая идея. Женщины реже погибают, не склонны к опасному поведению и вообще к применению насилия. Поэтому у женщины больше шансов сберечь ценность. А еще женщины слабые, не способны защитить себя от малейшей опасности, легко впадают в панику, «Неловкие, быстрые, немного туповаты», — парировал дракон. «А мужчины?» — уточнила я. «Они другие?» «Мужчины правят миром», — высокомерно заявил рептилоид. «Мужчины сильнее и умнее. Мы легко выходим из ситуаций, в которых женщине угрожает смертельная опасность. Долго бы ты протянула на этом острове без мяса», — ухмыльнулся он. «Вот то-то и оно». Начнем с того, что если бы не мужчины, я бы не оказалась на этом острове», — возразила в ответ я. «Но ты здесь». Дракон вообще не любит фантазировать, как я понимаю. Он твердо стоит на почве реальности и не отвлекается на всякие там если бы. «Со мной. Ты зависишь от меня. Я нужен тебе, детка». «Перестань называть меня этими словами, прошу», — закатила глаза я. «Какими?» Дракон сделал вид, что удивился. Детка, малышка, девочка, вот это вот все, напомнила я ему. Мне это неприятно. Странно, обычно женщинам нравятся такие обращения, хмыкнул он, будто намеренно издеваясь. Я посмотрела на него из под лобья. Но ведь и ты не зовешь меня по имени. Все, дракон, дракон. Почему я должен проявлять уважение и обращаться к тебе по имени? «Ты даже не представился. Откуда мне знать, как тебя зовут?» Я посмотрела на него, как на дурака, и впервые я увидела в глазах своего собеседника неподдельное удивление. «А разве я не представился?» протянул он, уже успев осознать, что попал в просак. «Ты больше говорил о других, чем о себе», лаконично напомнила я о нашем с ним знакомстве. «Скромник». «Я был уверен, что передо мной принцесса Марианна» которая прекрасно знает мое имя», объяснил дракон безо всякого ехидства. «Напротив, у меня такое чувство, что он смущен своим промахом». «Но раз так, то позволь представиться. Меня зовут Варган. Я дракон из клана Солнца», торжественно произнес он и склонил голову. «Оу», вырвалось у меня от такого официоза. «Значит, Варган? Ты все это время был Варганом. Никак не могу отделаться от желания назвать его Вагоном» это звонка р в середине слова трудно произносима для меня но придется привыкать ваня произнесла я и улыбнулась а ему идет это простое мягкое имя ваня нахмурился мой собеседник но признаков злости не выказал нет я варган варгон повторил он по слогам варган выговорила я а меня зовут марина я из рода вороновых это моя фамилия «Я студентка, училась на историческом факультете, специальность международное сотрудничество. Мечтала работать в Министерстве иностранных дел», — грустно улыбнулась я. «Ты? Работать?» — удивился Ваня. Я поняла его вопрос. В традиционных обществах женщины не работают, все ресурсы добывает мужчина. Даже в нашем мире работающая женщина десятки лет вызывала недоумение в обществе. Да. «У нас женщины работают так же, как и мужчины», — объяснила я. «Девушка без работы вызывает недоумение, обычно». «А чем ты хотела заниматься в этом министерстве?» — с подозрением уточнил Варган. «В идеале, конечно, хотела стать послом», — рассмеялась я. «Даже для меня это звучит, как хочу стать космонавтом». «Ты? Послом?» — выкатил глаза Варган. «Ну, хотя бы помощником», — согласилась я и на такой вариант. «В идеале. Конечно, вряд ли мне светили бы такие должности, но...» «Чего только не бывает, разве нет?» Рассмеялась я, имея в виду ситуацию, в которой оказалась. «Посмотри, я попала на необитаемый остров в компании дракона. Это... это гораздо более невероятно, чем получить должность посла». «Знаешь, Марина, мне нравится твоя образованность», неожиданно признался Варган. Его голос прозвучал так мягко и даже нежно, что я опешила. «Не знаю, какое у тебя происхождение в том мире, но по меркам нашего общества ты весьма непростая девушка». «Что ты имеешь в виду?» с опаской уточнила я. «Признаюсь, я ожидал, что девушка неблагородного происхождения окажется простоватой», подобрал слово Варган. «Мне казалось, что ты начнешь рассказывать мне о богах, которые должны прийти нам на помощь. Будешь целыми днями молиться, Призывать проклятия на мою голову, угрожать. Я общался с крестьянскими девушками и знаю, о чем говорю. Хмыкнул он, стараясь не выглядеть в моих глазах надменным нарциссом. Ты образована. Это очень украшает девушку. Это комплимент? Осторожно спросила я, чувствуя, как мои щеки наливаются краской. Никогда не считала себя скромницей. Общение дается мне легко. Но такая искренняя похвала, граничащая с восхищением обескуражили меня». «Да», — уверенно ответил Варган и наколол очищенную и выпотрошенную рыбу на острую палку. Он установил ее на две другие, создав конструкцию по типу турника. Огонь начал поджаривать рыбу, и вскоре мои ноздри защекотал приятный запах. «Знаешь», — нахмурилась я с напряжением, глядя на наш пока еще сырой ужин. «Что?» — поторопил меня дракон и принялся очистить вторую рыбу. Уже окончательно стемнело. Остров погрузился в глубокую тьму. Нет ни луны, никаких источников света, кроме костра. «Ты ведь умеешь готовить эту рыбу, да?» Я постаралась говорить так, чтобы мои слова не показались ему невежливыми. «Да, а что?» Варган посмотрел прямо на меня, приподняв брови. «В рыбе часто живут паразиты», — выдохнула я. «Они погибают от высокой температуры». Но если не прожарить рыбу и съесть ее вместе с личинками, то паразиты поселятся в теле человека. Это смертельно опасно. Эти черви живут в кишечнике, сосут из хозяина кровь и медленно убивают его. Судя по вытянувшемуся лицу Варгана, я здорово испортила ему аппетит. «Ты не знал?» протянул он и нервно облизнул губы. «Слышал что-то такое», — поморщился Варган, но мне показалось, что он врет поэтому рыбу нужно прожаривать максимально глубоко, чтобы не было сырых участков, — объяснила я. Я не хочу заразиться червями. «Я тоже», — хрипло отозвался дракон, и мне показалось, что он и вовсе пожалел уже, что поймал этих несчастных рыбин. «Ладно, сделаем так, что ни одного холодного участка не останется», — подмигнул мне Варган. Я заметила, что мне стало с ним заметно проще, куда-то исчезло напряжение словно дракон опустил щит, которым держал меня на расстоянии и не подпускал к себе. Больше не пытается язвить, не угрожает, даже не распушает хвост, приговаривая, «Я большой страшный дракон, а ты букашка». Странно, с чего бы это такие перемены? «Кто твои родители?» — резко сменил тему Варган. «Мама-то воровед», воровет, слегка растерялась я. «А отец?» — поднял на меня глаза дракон, заметив, что я замолчала. «У меня нет отца», — пожала плечами я. «Марина, у любого человека есть отец», — усмехнулся Варган. «Ты уже большая девочка, должна это понимать». Его слова неприятно резанули. «Не люблю эту тему», — прямо сказала я. Мой ответ искренне удивил дракона. «Отец не растил тебя?» — догадался он. «Говорю же, не хочу говорить о нем. вновь повторила я. Придется, припечатал Варган. У меня глаза округлились от его наглости. Я должен знать, из какой ты семьи, кто твои родители, чем занимается род? какое положение вы занимаете? Есть ли враги? Варган, я из простых, перебила я, прервав далекий полет его мысли. Мы живем бедно. Денег едва хватает на еду и одежду. Я учусь и работаю. Это отнимает все мое время. Я выросла с мамой в небольшой комнате. Отец ушел, когда я была ребенком. Даже алименты не платил. Я нервно рассмеялась. Краем глаза я отметила, как потемнел лицом варган. «Зачем тебе это?» — устало вздохнула я. «Я отвечаю за тебя», — ответил он обыденным голосом, словно говорил о планах на будущий день. Я оторопела от такого заявления. На пару минут застыла, внимательно глядя на дракона. Меня не покидает ощущение, что сейчас он рассмеется, давая понять, что пошутил. Но ничего такого не произошло. Он установил над огнем вторую рыбину и взялся за следующую. «В каком смысле ты отвечаешь за меня?» — прервала я напряженное молчание. «В прямом смысле», — ответил он ровным и спокойным голосом, даже взгляд на меня не поднял. «Ты одна в чужом мире. Кто, по-твоему, должен отвечать за тебя?» «Знаешь, я привыкла сама за себя отвечать» заявила я ему в лицо, издав нервный смешок. «Я страж этого мира, Марина», — напомнил мне Варган. «Ты попала сюда из верхнего мира. Тебя привел кто-то могущественный и любящий нарушать правила. Само твое присутствие вызов закону, а значит и мне». «Нет, девочка, ты от меня не отделаешься», — пообещал он. «Я ведь просила так меня не называть», — напомнила я, прикрыв глаза. «Хочешь сказать, что ты мальчик?» — отшутился Варган. «Дракон, не играй на моих нервах», — предупредила я. «А то что?» — откровенно рассмеялся он. Побьешь меня?» «Буду выедать твой мозг чайной ложечкой. Настала моя очередь сыпать угрозами. Я буду пилить тебя день и ночь. Буду ныть и устраивать истерики бесконечно, до тех пор, пока ты сам не откроешь проход в мой мир, чтобы избавиться от меня и не видеть больше никогда». Варган расхохотался, словно я рассказала ему анекдот. «Интересный план», — одобрил он. Еще ни одна женщина не угрожала мне такими подлостями. Ты коварная Марина». Варган меня похвалил? «Если бы я умел открывать порталы в другие миры, поверь, я бы здесь не находился», — мечтательно вздохнул дракон. «Варган, что будет дальше?» — спросила я тихим голосом, глядя в огонь. В ответ он тяжко вздохнул и лишь после паузы произнес: Посмотрим. Очень обнадеживающе, хоть не стал врать и заверять меня, что все будет в шоколаде, и на том спасибо. Рыба готовилась на открытом огне два часа, не меньше. Когда в воздухе подозрительно запахло горелым, я забеспокоилась. Не пора ли снимать ее с огня? протянула я, с беспокойством глядя на ужин. Кажется, дальше жарить просто некуда. Думаешь, да хмыкнул Варган и нехотя снял уже подгорающую рыбу с огня. «Надо проверить». Вооружившись кинжалом, он разрезал ее напополам и самым внимательным видом всмотрелся во внутренний мир рыбки. «Дай мне», — вздохнула я, когда эти разглядывания слишком затянулись. Варган передал рыбу мне, и я с первого взгляда поняла, что она готова. Если что-то и могло выжить внутри неё то его уже ничем не убьешь. «Готово», — постановила я и откусила кусочек. «Ммм, вкусно. Даже лучше, чем обычный шашлык. Вкус солено сладкий а текстура мягкая, чуть жирноватая, буквально тающая на губах». «Потрясающе», — похвалила я Варгана. «Никогда не ела ничего такого». «Осторожно, Марина. В ней кости», — предупредил он и тоже приступил к трапезе. Мы ели в тишине, не говоря ни слова. Я осталась сидеть в лодке, а он продолжил восседать на песке. Спасибо тебе, нарушила молчание я, за твою заботу. Я бы никогда не поймала эту рыбу сама. Да не за что, ответил Варган, и на его лице расплылась довольная улыбка. Он напомнил мне кота, которого похвалили и почесали за ушком за пойманную добычу. Какие пожелания будут на завтра? «Рыба или, может быть, кабан?» «Ты можешь поймать кабана?» Я испуганно округлила глаза. «Не разбираюсь в охоте, но кабан — это дикая свинья. Они же огромные и опасные. Я слышала, что кабан так же опасен, как и медведь». «А дракон еще более опасен, чем кабан и медведь вместе взятые», — подмигнул мне Варган. Я окинула взглядом фигуру мужчины. «Ты, конечно, большой, крепкий, сильный, «Наверняка очень опытный», — протянула я. «Но мне сложно представить, что с этим ножечком ты способен одолеть крупное животное». «Варган, ты ведь не настолько безрассуден», — сглотнула я. «Переживаешь за меня?» — спросил он с такой самодовольной улыбкой, что все мое беспокойство как рукой сняло. «Не бойся, Марина, я тебя здесь одну не брошу». И снова Варган подмигнул мне, словно мы с ним давние друзья. «Звучит, как угроза», — хмыкнула я. «Без меня тебе не выжить», — сказал, как отрезал. «Но убить дракона не так-то просто, как может показаться». «Кстати, у тебя есть жених?» Вопрос прозвучал так внезапно, что я решила, будто мне послышалось. «Что?» — опешила я. «Ты уже взрослая девушка. В твоем возрасте многие выходят замуж». Варган остался спокоен, как слон. «Ты не упомянула мужа, но вполне возможно, что у тебя есть жених» предположил он с совершенно непроницаемым лицом. «Это не твое дело», — медленно процедила я после недолгой паузы. Маска равнодушая дрогнула, и Варган прищурился. «Недобро так, опасно». Казалось, сейчас он одобреет что-то грубое, но дракон промолчал. Ничего не сказав, он снял рыбу с огня и принялся молча есть. Ладно, стараясь не обращать внимания на повисшее в воздухе напряжение, Я откинулась назад и прилегла. Странно, но я совсем не чувствую холода. В лодке тепло, словно я накрыта невидимым одеялом. А ведь в первую ночь я едва не замерзла. Правда, тогда на мне не было одежды, но ткань паруса вряд ли способна так хорошо согреть. Варган, заподозрив неладное, я приняла сидячее положение. «А почему внутри лодки так тепло?» — осторожно спросила я. Я наложил простое заклинание. Ответил он так, словно спичку зажег. Мол, обычное дело, что здесь такого? «Заклинание?» — протянула я. Мне стало не по себе. «Да, заклинание», — подтвердил Варган. И мы уставились друг на друга, словно два иностранца, говорящих на разных языках. «К сожалению, мне так и не пришло мое письмо в Хогвартс, поэтому я не совсем понимаю, что такое заклинание», — терпеливо объяснила я. «Заклинание?» Это магическое воздействие на окружающий мир. Так же лаконично ответил мне дракон. Исчерпывающее определение, с приторной вежливостью отозвалась я. «Объясни, это не опасно? Я не сгорю?» Все же не выдержала я. «Мало ли, как работает этот обогреватель. Может быть, это опасно?» «По-твоему, я бы подверг тебя опасности?» Оскорбился Варган, и я растерялась от его резкого тона. «Я... Я не...» Попыталась как-то оправдаться, но не нашла слов. «Я контролирую свою силу лучше, чем кто-либо», — припечатал дракон. «Так что успокойся и спи», — смягчился он и отвернулся. Обиделся. Я решила, что сегодня лучше его больше не трогать. Варгана не в настроении, очень болезненно воспринял мой отказ говорить о личной жизни. Я не повелась на его манипуляцию, поэтому молча откинулась назад. Что он хочет от меня услышать? Что я целый год встречалась с парнем, о котором теперь даже думать не могу? Вспомнив о том, при каких обстоятельствах мы расстались, я вздрогнула так, что лодка покачнулась. Так, Марина, спокойно. Все в прошлом. Прошел целый год. Пора бы уже начать отпускать эту боль.